Глава тридцать пятая. Верю, не верю. Наверное, если бы небо рухнуло мне на голову, я все равно так не удивилась бы. Нора, любовница, с каких пор? И я бы рассмеялась ей в лицо, если бы в этот момент не взглянула на Вина. Он замер, как извояние, и смотрел на нее. Страшно смотрел. Если бы здесь не было столько людей, наверняка кинулся бы на нее. Осторожно перехватила его ледяную ладонь, крепко сжала. Не думает же Вин, что я поверю этой курице? И когда же это произошло? спросила громко, и все развернулись ко мне. Нора поджала губы, не собираясь отвечать. Прошу, подтвердите свои слова. Неожиданно на мою сторону стала Асия. Выбора у Норы не осталось. Она стыдливо, будто не виноваечка, опустила взгляд. Вы же знаете, Винтер был моим женихом. И если бы не нелепая случайность, что вы называете случайностью, поинтересовался Винтер, перебив её. Моё изгнание или брак? И то, и другое. Девица подняла на него полные слёз глаза. Тогда я могу сказать, что вы ошибаетесь, потому что ни изгнание, ни уж тем более брак салёной случайностью не были. Ваше высочество, воскликнула Нора и всхлипнула. Продолжайте. вмешалась Осия. Не далее, как час назад мы были вместе, и я могу доказать это. Вы же понимаете, что подобного рода отношения оставляют след на ауре. Забавно. Я снова взглянула на Винтера. От уголков его глаз к вискам протянулись тоненькие ледяные нити, будто вены. А если Нора докажет? На минуту представила, что она говорит правду, и внутри все похолодело. Нет. Вин со мной никогда бы так не поступил. Не после сегодняшней ночи, которую мы провели вместе, не после ритуала, на котором сам так настаивал. Он не мог. Да, характер у Винтера не сахарный, у меня впрочем тоже, только мой Вин никогда не был лицемером и лжецом. Хорошо, давайте проверим. Асия поднялась с трона. Джоньгер тут же замер за спиной невесты. Наверное, их свадьба должна состояться совсем скоро, коль он так вольгутно чувствует себя рядом с принцессой. Асия вытянула руку вперёд, и вокруг тела Норы вспыхнуло сияние. Сначала белоснежное, потом россыпью по нему промелькнули голубоватые всполохи. Пальцы Винтера сжались на моей руке. Сияние погасло, а Нора торжествующе расправила плечи. По закону ледяных чертогов, прошу вас, ваше высочество, продолжила она, куда уверений, чтобы вы расторгли брак Винтера по причине измены с его стороны. Я же готова остаться с ним и сейчас. Ты, просепел Винтер, шлю, тихо, шепнула я, пока он не поделился с соотечественниками запасами крепких выражений из обоих миров. Объясните мне, повысила голос. Где доказательства, что голубоватые вспылохи это магия вина, это цвета королевского дома? Терпеливо ответила Асия. И мужчина в нём сейчас один, добавила Нора. Почему это? А король Айсен? Может, он решил заключить третий брак? Не да боится признаться? Асия побелела. Нора дёрнулась, будто её ударили, а я продолжала удерживать ладонь Винтера, несмотря на то, что по моей собственной уже змеились ледяные язычки. Я так пальцы отморожу. Даже печать плохо защищала от гнева мужа. А Винтер был взбешён, и я не знала, чем это закончится. Это магия Винтера, от체канила Нора. Хорошо, допустим, миролюбиво согласилась я, оборачиваясь к мужу. Любимый, ты хочешь, чтобы мы с тобой расстались? Нет, выпалил он. Как ты вообще могла такое спросить? Вот видите, Винтер развода не просит. Я его тоже не желаю. А скажите, В вашем мире предусмотрены какие-то наказания для девицы, которая не блюла свою честь до свадьбы? Нора позеленела. Кто-то из приятелей вина тихо рассмеялся. Если она была помолвлена, помолвка расторгается, растерянно ответила Осия. И всё? Как-то вы плохо продумали этот вопрос. Но знаете, что я вам скажу? Мы с Винтером заключили брак на земле, поэтому и регулироваться он должен законами моего мира. Если мы оба не согласны расторгнуть брак, никто не вправе нас заставить. Но есть факт измены. Картина всхлипнула Нора. Реви-реви. Я тебе ещё припомню, остановившийся взгляд моего мужа. Где? Для меня эти синие пятнышки не доказательство. Может, это вообще болезнь какая, от невоздержания. И даже если Вин мне изменил, я его прощаю. В моем мире, к сожалению, это не такая уж редкая вещь. Мужа я люблю, он меня тоже. Кстати, в моем мире и многоженство практикуется. Хочешь стать младшей женой, Нора? Я могу обсудить это с Винтером. Девица хватало ртом воздух, как рыба, вытащенная на сушу. Холод от моей руки начал отступать. Тише, Вин, спокойно. Никуда я от тебя не денусь и не позволю какой-то вертежвостке вмешиваться в наш брак. Нам надо подумать, пробормотала Асия. А, так вы ещё думать будете? Вин взглянула на него. Дорогой, мне кажется, мы с тобой загостились у твоих родственников. Оставим посох и пусть ищут другого принца, который сможет ими управлять. Хорошо, Алёна, ответил Винтер. Мы возвращаемся на землю немедленно. Ноги мои больше не будет в ледяных чертогах. Нет, Винтер, вскрикнула Асия. Ты не можешь. Я не собираюсь терпеть новые обвинения, холодно отрезал он, тем более в том, чего не совершал. Последний час я провёл один, никто не может рассказать, где я был. Но Алёна, моя жена, я люблю её, и никто другой мне не нужен. "Взлец!" воскликнула Нора. "Ты же обещал мне!" "Ничего я не обещал, но сейчас даю клятву. Если продолжишь вмешиваться в мой брак, Я найду способ заставить тебя молчать. А теперь иди к своему любовнику. Асия, готовьте арку перехода. Винтер пошел к двери, и я ускорил шаг, едва удержавшись, чтобы напоследок не выскать Норе, что я о ней думаю. За нами потянулись приятели Винтера. Стоите! Да летел в спину вупль Асии. Я отказываюсь удовлетворить просьбу Норы Дилайеры о расторжении вашего брака. Да будет так, Осия, ты в своем уме. Накинулся на нее Дженьер. А ты бы закрыл свой рот, рыкнул Винтер. Это мне говорит заговорщика негодяй? Дженьер сжал кулаки. Это тебе говорит наследный принц ледяных чертогов и наследник магии рода. Винтер кинулся бы на Дженьера, если бы я не встала между ними. Вин, или мы возвращаемся в наши комнаты и обсуждаем, когда и как вернёмся домой, или я отправлюсь на землю одна. Уверенно в тот момент принцу очень хотелось послать меня к чёрту. Он буравил меня взглядом, ледяные прожилки на его лице засияли ярче. Но вдруг он схватил меня за руку, и мы оба вылетели из зала. Я едва успевала передвигать ноги, а он, кажется, плохо осознавал, куда идёт. мимо проносились коридоры слуги торопились исчезнуть с нашего пути но мы всё-таки добрались до наших покоев винтер влетев в спальню с такой силой махнул рукой что с пальцев сорвались ледяные искры и на стене появилось несколько дыр винтер пожалуйста прекрати прекратить что обернулся муж венки на висках никуда не исчезли только углубились сколько ещё я должен терпеть алёна терпеть оскорбления унижение и не иметь возможности ответить. Нет худшего оскорбления для мужчины, чем когда его публично обвиняют в неверности. Но мы же знаем, что это не так. Попыталась его обнять, но Винтер вырвался, сел на кровать ко мне спиной и обхватил голову руками. Таким злым я ни разу его не видела. Может, лишь когда меня похитила Дарина, и то на него было не так страшно смотреть, как сейчас. Я тоже забралась на кровать, обняла мужа за спины, пробежалась пальцами вдоль чуть выпирающих позвонков. "Ну что ты?" прошептала на ухо. "Успокойся. Разве ты не понимаешь, что ты вертеховостка специально тебя провоцирует? Уж не знаю зачем. Может, чтобы тебя поскорее выкинули из ледяных чертогов". "Я сам уйду", громыхнул голос Вина. "Конечно, и я с тобой. Только сначала найдём твоего отца, чтобы ты потом не беспокоился, всё ли с ним в порядке". Почему я должен беспокоиться? Глаза Винтера полыхали под устаренной магией. Он отказался от меня. Он меня ненавидит. Думаю, ты преувеличиваешь. Если бы Айсон тебя ненавидел, он приказал бы тебя казнить, и штраф Альберту платить не стал бы. Ты его не знаешь. Кажется, я только больше разозлила Винтера. Он даже отодвинулся, чтобы между нами пролегло хоть какое-то пространство. Вин. приблизилась снова, поцеловала его в шею, не принимай так близко к сердцу. Он подскочил на ноги и принялся расхаживать передо мной. Знаешь, чего я хочу, Алёна? Немедленно вернуться в твой мир и забыть, что этот вообще существует. Но здесь же твой дом. Дом и стена лишилась ещё нескольких кусочков отколовшихся из-за размахивающего руками принца. Дом там, где тебя любят и ждут. А здесь, если ты не заметила, некому меня ждать. Собирайся. Мы немедленно едем к моей матери. Спросим об их разговоре с отцом, а дальше, Асия, пусть разбирается сама. Нельзя ехать в таком состоянии. Это не тебе решать. Винтер, терпения оставила меня. А тебе не кажется, что это я должна метать гром и молнии и выбивать крошку из стен? Если ты забыл, Нора заявила, что ты, дорогой, мне с ней изменил. Но это неправда. Подожди, зачем так нервничать? Сядь, пожалуйста. Винтер не хотел послушался, а я постаралась придушить поднявшую голову обиду, не время и не место. Если ещё и я устрою скандал, легче никому не станет, а остатки самообладания Винтера полетят в пропасть. Поэтому проглотила рвущиеся колкие слова. "Успокойся", прижалась к Винтеру. "Оно того не стоит. Скоро всё закончится, и мы вернёмся домой". Будем с тобой гулять хоть целыми сутками. Я же теперь временно безработная. А когда будет готов твой паспорт, можем поехать куда-нибудь. Хочешь? Хочу, глухо ответил Винтер, опустив голову и разглядывая искрящиеся от магии руки. Тогда забудь об этой Норе. Пусть говорит, что хочет. Я ей не верю и не поверю. Осторожно коснулась губами щеки Винтера. Кожа была холодной, но динык на висках стал меньше. Успокаивается. В дверь тихо постучали. Выглянув, увидела Леонса с подносом в руках, на котором стояли графин и два бокала. "Что это?" спросила шёпотом. "Клюквенная наливка", подмигнул он. "Крепкая". Я забрала поднос и вернулась в комнату. Налила в бокалы багряный напиток и протянула один Винтеру. "Не хочу", покачал он головой. "Пей, легче станет". Вин явно хотел сказать что-то не особо приятное, но как я вовремя прикусил язык, я пригубил и наливку, очень приятную и мягкую на вкус. Винтер же за лпом осушил бокал и отставил его в сторону, давая понять, что спаить его не удастся. Прости, веду себя как дурак, изрёк он первую здравую мысль. Я тут же забралась в его объятия, прижалась всем телом, стараясь согреть. гладила по сильным рукам, всегда готовым меня защитить, по груди, в которой билось храброе и чистое сердце. Легонько коснулась губ. Лдёнки на висках окончательно растаяли. Винтер задышал ровнее и наконец-то стал похож на себя прежнего. "Ничего", сказала тихо, наслаждаясь объятиями. "Пусть говорят, что им вздумается, а мы знаем правду". Так ведь? Винтер кивнул. "Спасибо, Алёна". Да летило едва слышно. За что? Что не веришь? А должна? Нет. Я никогда слышишь, и никогда не причиню тебе такой боли. Я знаю. Закрыла глаза, прислушиваясь к биению его сердца. Это всегда успокаивало. Просто слышать этот мерный стук, свидетельство того, что он рядом. Одного не могу понять. Зачем Нори заявлять такое? Себе же сделала хуже. Причин, может быть, несколько, Винтер пожал плечами. Во-первых, как ты и сказала, это способ снова выставить меня из ледяных чертогов. Во-вторых, способ отомстить. И в-третьих, скрыть отношения на стороне. Мол, Искры все видели, значит, виноват Винтер. Мне кажется, ты прав. Я всё пыталась понять, какая из версий кажется мне наиболее вероятной. Но с кем-то же были у неё отношения? Может, этот кто-то причастен к исчезновению твоего отца, и теперь ты мешаешься под ногами? Мы с Винтером внимательно посмотрели друг на друга. Это бы многое объясняло. Чтобы понять так ли это, надо поговорить с мамой, уже спокойно сказал он. Так давай встретимся с ней и сразу уберём ряд вопросов. Где искать твою мать? После того, как отец её простила, она вернулась в ледяные чертоги и живёт где-то на окраине столицы. Леонс должен знать, его отец когда-то дружил с новым мужем матери. Тогда идём спросим? Кажется, буря миновала, и вместо ледяного урагана я снова получила своего любимого мужа. Но стоило нам выйти в гостиную, как отворилась дверь и в комнату влетела Ассия. Её глаза покраснели, как будто она только что вытирала слёзы. Что случилось? кинулась к ней. Я, я отменяю помолвку с дженьером. выпали девушка